ницы между террором и демократией. — Вы преувеличиваетесь, — возмутился Минс. — Я сегодня ж позвоню главному редактору журнала «Природа». Кажется, там Александр Федорович, чудесный человек, большой ученый. — И подпишитесь профессор? — Разумеется. — У вас мафия похлеща уголовный вздохнул Бруно. Из-за занавески донесся мамин голос. — Сынуля... — Напомни постоянную планку, совсем склероз заел. — Мама, не позорь наше семейство, — воскликнул Бруно Васильевич. — Энергия равна АШФ, где Ф — частота осциллятора. — АШ и будет постоянной планка, — поддержал Бруно Васильевич Минц. — Спасибо, мальчики, — откликнулась мама. На этажерке громоздила скипа машинописных листов. — Это все ваши опусы? — Никому ни слова, — прошептал Бруно, — у нас отнимут комнату, мы живем, как пенсионеры-инвалиды. — А меня отдадут в богадельню подхватила из-за навески мама. — У меня паспорт просрочен. — У меня тоже, — сказал сын. — Отдадут, отдадут. Каждый день жду, когда участковый придет и освободит помещение. Мария Семенова вошла с подносом, на котором стояла вторая бутылка шампанского. — Я уж на них всюду написала. Только все так распустили что на сигналы не реагируют. — Маме нельзя больше пить, — запротестовал Бруно. — Вы же знаете, что в ее возрасте... — Ах, оставь! — Живем лишь дважды, — загадочно ответила мама, выезжая из-за навески. — Разливайте, профессор. — Как же это началось? — спросил Минца, отхлебывая из бокала. — Я имею в виду эти курсовые. — Это я посоветовала сказал Мария Семеновна. — От бумаги повернуться негде. — Мы получаем в университете списки адресов, — объяснил Бруно. — Раскладываем по конвертам никому не нужные статьи и рассылаем. — Значит, Гаврилов не исключение? — Он один из сотни. Каждая статья приносит нам не меньше двадцати рублей чистого дохода. — Нужда, — вздохнула мама. — Она чему хочешь научит. — И Вы не боялись разоблачения? — Ну, кто же будет читать курсовые заочников, если они напечатаны без справки через два интервала? — спросил Бруно. — Я замечательная машинистка, — похвалилась мама. — Я даже пыталась зарабатывать так деньги, но случилась беда. С середины второй страницы я начинала печатать собственный текст. Меня выгнали. Бруно поставил на стол пустой бокал и обернулся к Минцу. — Ваше появление — тревожный сигнал. Это должно было случиться, рано или поздно. — Мое появление — замечательный сигнал, — возразил Минс. — Ваш талант вернется к людям. — Не только людям плевать на наш талант, — отзвалась мама. — Но мы и сами в нем разочаровались. Но Минс был настойчив. Я гарантирую вам славу и благополучие. У вас остались вторые экземпляры так называемых «курсовых». — Мы никогда не тратим лишнюю бумагу, — сказал Бруно, — надо экономить. Минц подошел к этажерке и стал по очереди поднимать листы. Он отряхивал с них пыль и моль. Профессор зачитался. Через полчаса он произнес. — Я не нахожу слов. Каждая строка — шаг человечества в будущее и ваш шаг в бессмертие. — Я тебя предупреждала, — сказала мама. Он нас подведет под монастырь. Но он утверждает, что времена изменились, как бы они ни менялись, но вечный закон российской жизни остается прежним, не высовывайся. Сын с матерью поссорился. Ссору вмешалась Мария Семеновна. Минс временно раскланялся. Он спешил в Международный университет. Ему нужны были адреса заочников, Которые получили свои курсовые и дипломы, надо было спасать многолетний труд странного семейства. К сожалению, поход Минца не дал результатов. На двери университета висел амбарный замок, а у входа маялись кредиторы. Огорчению Минца не было границ. Он ринулся обратно на кривобокую улицу. У дверей барака его ждала Мария Семен. «Не спеши, в Христофорч!» — сказала она. «Только что они собрались и ушли. Куда?»